Глава 31. Этот малый поход на славян возглавил лично великий Каган Кандик. Хоть и чувствовал он себя в последнее время неважно, прицепилась какая-то хворь, с которой ничего не могли поделать шаманы. Но доверить кому-то исполнение своей мести он не мог. В прошлый раз послал за князем Русом, нанесшим ему страшное оскорбление и унижение, 30 тысяч из числа союзников. Так вернулись считанные единицы. Все посчитали, что это, а также его нездоровье, явный знак недовольства богов. И чтобы боги вновь дали ему своего благорасположения, великий Каган все должен сделать сам. Сам так сам. Тем более, что захват городка славян нужно не только для удовлетворения мести с ублажением богов, но и с чисто утилитарной точки зрения. Ведь там выделывают много железа, И оно очень даже не помешает. Когда до границы земель славян стало около десяти дней пути, разослали разведчиков для уточнения маршрута. Так-то имелись проводники из гунов и гуров, что кочевали в этих краях. Но было это давно, и во всем лучше убедиться лично. И разведчики сходили не зря. Выяснилось, что славяне, прознав про надвигающуюся на них армию Авар, создали засечную линию, что уходило вглубь на 2- три полета стрелы. Пробиваться через такое препятствие – та еще морока, особенно когда тебе будут активно противодействовать. «Но это еще не все, отец», – сказал великому Кагану его сын Баян, что по живости своего характера 20 лет всего исполнилось, не мог сидеть на месте и взял под свою руку разведку и сейчас лично мотался на осмотр местности. «Что еще? Те две долины, по которым мы хотели пройти, тоже перекрыты». «Стены поставили?» «Нет, отец. Вся большая долина утыкана колями в человеческий рост длиной. Они стоят очень густо, через каждый шаг, причем вкопаны неровно, а в кривь и в кость, так что пройти между ними невозможно. Вкопаны глубоко и залиты водой, так что не вырвать, придется рубить». «А малая долина? На первый взгляд, там то же самое». «Нет, через речную долину мы не пойдем», — мотнул головой Кандик. Я знаю, чего добивается князь. Хочет нас смыть водным потоком, разрушив свои плотины. Да, отец. Очень похоже, что именно это он и задумал. Речную долину, кстати, прикрывает стена изо льда высотой в два человеческих роста с башнями. Но я хотел добавить про Малую долину, отец. Что там? Если уж Большую долину они всю тыквали кольями, то Малую и подавно. А вот и нет, отец. Заулыбался Баян. Загородив Большую долину... «На малую у них не хватило сил, и там, коля вкопаны на небольшую глубину...» Великий Каган нахмырился, почувствовав неладное. «Как ты это узнал? Сам залез?» «Нет, подойти к засеченной полосе близко почти невозможно. Там много отрядов, что отгоняли нас. Вот только сбежало несколько рабов из числа Савиров, из тех, что пытались взять князя в плен, и в итоге сами оказались у него в рабстве». «Вот так вот взяли и сбежали...» Вновь проявил подозрительность Великий Гаган. «Нет, отец. Их там сотня работало на установке этих кольев. Увидев нас, они пошли на прорыв, воспользовавшись тем, что большая часть охраны поспешила в нашу сторону. Кольев, копанные на выходе, из долины сыграли против самих славян, и пленники смогли добраться до внешнего края. Не все, едва половина. Остальных перестреляли из луков, а потом еще три десятка положили. Когда они устремились к нам... «Остальных мы отбили и много от них узнали». «Что именно?» «Малая долина, перегороженная едва на полет стрелы. Они не успевают создать плотную линию обороны в этом месте, и я считаю, что нужно поспешить и прорвать ее, пока она тонка, ведь каждый день промедления увеличивает ее глубину еще на один полет. А так прорубим проход и не дадим им работать». «Хм...» Великий Каганкандик призадумался, Изучив деяния князя Руса, он понял одно. Тот горас на подлой ловушке. А раз так, то зачем ему отходить от своих традиций? «А если и эта ловушка?» — обронил он. «В чем она может заключаться, отец? Там нет возможности устроить нам смыв. Ручей, что там течет, не может дать столько воды даже за год. Как нет возможности устроить камнепад?» «Значит, еще что-то мог выдумать?» «Но что?» «Не знаю». С раздражением отметил великий Каган. «Отец, что? А может, он это специально сделал, чтобы мы как раз усомнились в этом пути и пошли по какому-то другому? Там на востоке, гораздо севернее, тоже есть хороший путь. Правда, там, перебравшись через гору, как раз придется спускаться по узкому ущелью, где как раз можно устроить камнепад и одновременно затопить его. А если нет, то стену там точно поставили». «Может, тоже из льда, а может и полноценную из дерева, а там пробиться будет гораздо сложнее?» «Вот оно как!» «Что ж, это вполне в его духе!» И хоть сомнения Кандика не оставили, он все же отдал приказ на ускоренное выдвижение в сторону Малой Долины. Глубина из кольев к подходу армии Авар действительно значительно выросла, но это ненадолго. Задержала армию вторжения. Ромеи, их выслали рубить колья достаточно быстро проложили проход, достаточной ширины, и армия Вар выплеснулась в долину. К лагерю, устроенному для ночевки, не скрываясь с факелом в руке, подошел какой-то старый жрец. «Уходите», — сказал он, — «боги покарают вас, громы и молнии поразят вас, и никто не вернется в степи, все останутся здесь». Жреца, конечно, не послушали, кто-то понадеялся на защиту своих богов. Кто-то посчитал слова простой уловкой слабых, попыткой напугать божественной карой, хотя то, что он сказал, быстро разлетелось по лагерю. В очередной раз пошел снег. И вот, аварская армия снова в пути, скрипя свежим снегом. Впереди по долине шли рамии. Им также предписывалось проверять долину на наличие в снегу отравленных хлебов. Авары действительно очень тщательно изучили своего врага. Но все было чисто. Вот только к концу дневного перехода армия уперлась в еще один пояс из кольев. Правда, он даже на вид был нешироким, максимум на один-полтора полета стрелы. «Сын, проверя кругу», – приказал великий Каган, вновь став подозрительным. Разведчики вернулись быстро. «Глубокая засека. Совсем свежая. Через такую не нам не пройти, ни им самим не пробиться. Так что внезапного удара большими силами можно не опасаться». Кандик, чуть успокоившись, кивнул, именно этого он и опасался. «Пусть и Коля пока не рубит», — добавил он. «Тут тоже понятно. Незачем заранее очищать путь, через который может прорваться вражеская кавалерия. Ночью ничего тревожного не произошло, хотя именно ночного нападения ждал Кандик, из-за чего утром был невыспавшимся и злым. Дал приказ на рубку препятствия. Ромеи работали споро и достаточно быстро проделали широкий проход». Вдруг громыхнул гром, а невысокие склоны по бокам окутались дымом. Гром гремел не переставая. Часто на склонах вспухали огненные фонтаны, и в небо взлетали кучи камня. Среди ромеев, что стояли лагерем непосредственно возле колев, раздались крики боли и паники. И с каждым новым громыханием, с выбросом дыма и огня, десятки их падали, разорванные в клочья. Взбесились кони, уже готовые к продолжению пути то есть не только осёдланные, но и растреноженные, и те вставали на дыбы, сбивая с ног хозяев, и скридывая на землю тех, кто успел скачать в седло. А тут ещё раздался ужасающий свист, и в сторону конной массы из леса вылетело что-то продолговатое, оставляя позади себя серую нить дыма. Бах, бах, бах! Зазвучали частые взрывы среди лошадей, многих храня, остро запахло кровью. Это стало последней каплей для перепуганных животных, и они, дико ржа, подрезки нарастающей силы, режущие уши свист, бросились прочь, стаптывая все, что попалось им на пути. За ними бросились люди, дико вопя про кару славянских богов. И тут в северном конце долины появилась масса вражеских всадников в красных доспехах, из-за чего создавалось впечатление, что на них накатывает кровавая волна. а, -а, -а! Заорал Великий Каган, осознав, что все-таки попал в ловушку, что подготовил для него ненавистный князь Рус. Несколько десятков человек все-таки смогли удержать своих коней от паники, так что и Великий Каган, и его наследник смогли сбежать и пробиться через проход на выходе из долины, что оказался буквально запружен конями. А позади летела славянская конница, стаптывая, рубя всех, до кого могла дотянуться. Правда, остатки рамеев почти полностью взяли в плен. Так, тысячи три. Рабы всегда нужны. А вот сепняков всех крошили в капусту. И нарубили их, что называется, без счёта. Хотя и в плен взяли немало. Скорее, даже очень много. Что же произошло, учитывая отсутствие у уруса артиллерии? Ну, его в какой-то момент осенило, что выстрелить можно не только из металлической пушки, будь она чугунной, стальной или бронзовой, Но и из бетонной. Одноразовые, конечно, такие орудия, но большего от них и не требовалось. К тому же все равно все запасы пороха ушли на эту огневую засаду, так что перезарядить все равно нечем. В общем, тщательно выверев местность для надежности, установив второй пояс из кольев, перед которым враг все равно сгрудился бы плотной толпой, отлили бетонные стволы в количестве 100 штук, по 50 на склон с нужным углом прицеливания, только конечно не классические цилиндры, а так, лишь бы внутри получился канал миллиметров 100 калибром, в который установили заряды в густо навощенных холщовых мешочках с кульком соли внутри для надежности, для защиты от отсыревания и тирочным запалом, снаружи же пушку было не обнаружить из-за качественной маскировки ибо еще сырой бетон облепили местным камнем, так что внешне они ничем не отливались от окружающих скальных выступов. Дополнительно различными кусками обсадили, а слишком круглые норки снегом для пущей надежности облепили. Так что в нужный момент осталось только пробраться в маск-халатах через засеку к нужной позиции и резко дернуть за веревочку, тем самым, как в сказке «Скаль» открывая дверцу, в ад По крайней мере, для тысяч ромеев, попавших под перекрестный обстрел стальную картечью Это была дорога именно в их преисподнюю. Для авар устроили налет ракетами с противными свистульками, зная, что кони до усрачки боятся резких звуков, по крайней мере, непривычных, а уж взрывы. В общем, панику среди животных организовать несложно, если знать как. Что до побега Савир, то тут тоже все построено. Для работы отобрали самых непокорных и пустили слух, что после работы их всех порешат. Вот они и рванули на прорыв, стоило только узнать, что поблизости авары. О чем, конечно, громко проорали дозорные, дескать, враги близко, а охрана рассосалась отражать возможное нападение.